И знаете, что смелее всего в данном случае, на это по секрету, строго между нами, Дюма удалось добиться от Мишло, чтобы он играл Генриха Третьего слабоумным королем, загримированным при этом таким образом, чтобы достичь сходства со своеобразной манерой Карла Десятого. Молодая волосатая оппозиция праздновала события и клялась всеми силами поддержать то, что казалось им скорым разгромом классицизма и предвосхищением падения бурбонов через какое-то время. С помощью патрульных вылазок проверялась боевая готовность врага. Подобно своему отцу, генерал Александр находится на передней линии, Он отказывается дать взятку владельцу Шарлю Морису. Весь театр платил этому человеку дань. Мадемуазель Марс так просто содержала его. Получал он также субсидии от театр Франце, от Диона, оперы и комической оперы. К нему приходили как на рынок. Одним он продавал хвалу, другим наскок, Он продавал все, включая свое молчание. Однако из-за презрения Александра Морис заставил заплатить. История воскрешает имена этих мерзостных героев, этих подлых соучастников распутства, столь же отвратительного, сколи необъяснимого. И так мы можем рискнуть назвать их по именам и обратить суровое внимание властей на эти роли любимчиков, с помощью скандала, вокруг которых кое-кто рассчитывает возбудить толпу. Заканчивалась статья призывом к цензуре запретить пьесу. Александр, вооружившись крепкой палкой, отправляется в полярояль за своим приятелем Ляпонсом. При шумном явлении двух друзей, Понса с его странным лицом, женственным и изуродованным шрамами, и Александра, содрогающегося от ярости и зажатой в кулаке огромной дубиной, Морису становится не по себе. Это досадное недоразумение. Он вовсе не хотел кому бы то ни было навредить. Может быть, уладим дело? Напечатав ответную статью. Александр принимает сделку и публично заявляет о чистоте своих намерений. Он в творчестве историк, а не полемист. На следующий день после выхода «Ответа» цензура объявляет пьесу менее искаженной, менее бессвязной и отрывистой, чем она сделала бы сегодня, в 1852 году при Наполеоне Малом. В своем постепенном желании не потерять расположение Орлеанского, Мартиньяк лично об этом позаботился. В начале января, как обычно, в воскресенье, Александр отправляется обедать к Арну. В доме никого нет, кроме Мадамарна, которая обходится с ним холодно. Он все понял откланивается. Он еще не знает, что патриарх Антуан бенсан Сан-Арно вместе с Жуи, Ле и некоторыми другими особами написали королю жалобу от авторов трагедии, то есть тех, кого ставит Театр Франце. Эти старые классические хрычи обвиняют Теллора и актеров В расточении общественных средств жалуется на нашествие мелодрамы, которая разрушает их собственные благородные творения, и благодаря которой комедии «Францесс» падает ниже самых закудалых подмостков на бульварах. Они требуют властей строго наказать, то есть запретить Генриха Третьего. Карл X консультируется с Мартиньяком, министр внутренних дел тонко улыбается – Уважаемые трагические авторы...